Вайолет Эвергарден, глава 4, часть третья. Текст читает Оцар. После знакомства темой разговора стала работа. Рукописи должны были рассматриваться парами. Рубелли начал называть именно пар, и названные люди уходили к рабочему месту. Леон, выстроившись вместе со всеми в зале, с нетерпением ждал своего вызова. Соседу по комнате в партнеры досталась автозапоминающая кукла, одетая в кимоно. Следуя за ним, он обернулся и победоносно вскинул кулак вверх. Следующий Леон Стефанотис. Леон, шаг вперед! Твой партнер. Мисс Котлея Бодлер из почтовой службы СН. Мисс Котлея Бодлер, шаг вперед! Сотрудники отдела рукописей затаили дыхание, когда одна из женщин вышла вперед. Ее тело и лицо подобны кукле, а ее аура намекала, что ее привлекательность не единственный ее дар. Не единственный дар, которым она владеет. Вы, мисс Котлея Бодлер? Кукла повернула голову к у которого моментально пересохла во рту. Ее длинные светлые ресницы отбрасывали тень на голубые глаза. Она окинула его взглядом, который мог свести с ума любого. Нет, я прибыла вместо Котлеи. Я тороплюсь туда, куда пожелает клиент. Я из службы автозапоминающих кукол Элит Эвергарден. Ее голос очаровывал всех помещений, заставляя слушать только ее. Я из того же агентства, что и Котлея. У нее было два заказа на работу, и она уехала на первый. Она будет отсутствовать около недели, и после выполненной работы приедет к вам. Однако письмо с извинениями от нашего президента должно было быть доставлено. Молодая девушка, которая оказалась была секретарем, подошла к Рубели. Мне так жаль. Если вспомнить, три дня назад нам позвонили. Поскольку мне нужно было лишь поменять регистрационное имя, я решила это сделать позже. Рубейли махнул смущенной девушке. Нет, что ж, все хорошо, что место осталось не пустым. Теперь, мисс Эвергарден, вы пойдете работать с нашим сварливым Леоном. Леон, твой партнер внезапно поменялся, но гениальному человеку вроде тебя это нипочём. Я прав? Леон молча стоял и не обращал внимания на взгляды всего зала. «Леон!» Рубелли посмотрел на него. Для посторонних казалось бы, что время остановилось. Он перестал моргать и дышать. Леон никогда не чувствовал такую тяжесть в груди. «Мое сердце трепещет?» «Что это?» Кто эта женщина? Что она сделала со мной?» Он вытаращил глаза и широко раскрыл рот, а его уши покраснели. Такую реакцию вызывала неземная красота, стоящая прямо перед ним. «Леон! Эй, Леон!» Даже слова старшего не могли достучаться до него. Это странное чувство. Мое тело словно в огне. Вайолет немного наклонила голову от его взгляда, настолько жгучего, что можно растаять, и позвала его. Господин Леон Стефанотис, шестнадцать лет, родился и вырос в объятиях горы Евстиция. Он постоянно смотрел в ночное небо и пристрастился к астрономии. Он посвятил все свое время звездам, не позволяя посторонним войти в его жизнь. Так и осталось по сей день. До этого момента он не знал о романтических отношениях. Ведь его жена-ненавистное сердце никто не мог растопить. Я безошибочно запишу ваши слова. По поводу чертежей в книге, если вы хотите, позже я предоставлю вам идеальные копии. Я слышала, что все должно быть напечатано на машинке. Ничего, если я использую свою. Или мы будем использовать вашу. Рабочая комната отдела рукописи была оживлена шумной машинкой. Книги лежали на диване. Место было переполнено работающими бок о бок людьми, расталкивающими книги и чертежи для освобождения места под печатные машинки. Такая ситуация была вполне ожидаема, ведь количество людей увеличилось вдвое. Леон и Вайолет сидели на стульях рядом друг с другом. Промежуток между ними был настолько мал, что в любой момент они могли коснуться коленями. Используй то, что перед тобой. Каждая и только модернизированная машинка в Шахире соединена с общим паролем. Только не проговорись никому. «Конечно. Все, что связано с работой господина, строго конфиденциально». Без чувства страха перед новым оборудованием Вайолет положила руки на машинку. Леона постоянно тянула смотреть на ее прекрасное лицо. «Это странно. Так и думала, мне нехорошо». Леон боролся с таинственным сердцебиением, не понимая причины его появления. Это было бы позорно, если ему, как части отдела рукописи Шахира, стало бы плохо тогда, когда весь отдел работал в поте лица. И поэтому он продолжал действовать, как обычно, не давая повода о чем-либо задуматься. Однако для всех людей вокруг него все казалось совсем по-другому. Леон. Леон покраснел... Мой. Это точно то самое, не правда ли? Он запах на неё, верно? Так значит, он интересуется женщинами? А я-то думал. Ты тоже? Я тоже так думал. Точно. Я имею в виду, я ни разу не видела его на свидании. Ух, я чувствую себя родителем, у которого взрослеет сын. Дружелюбные коллеги Леона поспешили рассказать о его измененном выражении лица и его волнении, но продолжили весело наблюдать за ним. Его титул младшего астронома и достаточное количество знаний дали право стать частью отдела рукописей. Любопытные взгляды сверлили спину Леона. Но хотя он замечал, что старался молчать и обратно отправлял лишь хмурый взгляд досмотревшим, Те, кто на него смотрел, посмеявшись, продолжали работать. Ее руки лежали на печатной машинке, готовые работать. Ваяли слегка кивнула и снова пристально посмотрела на Леона. Сложности в работе встретиться не должно. Теперь, господин, пожалуйста, начинайте читать. Во-первых, начнем с чтения описания на французском языке о двухсотлетней комете, названной Аллей. Я предупреждаю тебя. Я быстро перевожу, и обычно, когда мы работаем в парах, один переводит, а другой записывает. Если ты не сможешь идти со мной в ногу, то будешь лишь балластом. Я в курсе. Леон поразился быстрому, чрезмерно уверенному ответу. В нем загорелось желание сокрушить ее. Теперь посмотрим твои навыки. Он осторожно перевернул пинцетом страницу книги, которая вот-вот развалится. Стрела света, прорезавшая сквозь темные небеса, разрезала шею святому Барбароссе своим длинным хвостом. Процитирую позднего астролога Ариадну. Стрела света является предвестником жесткого признаменования. Когда блеск этого света исчез, распространилась чума, и королевство получило известие о смерти монарха. Говорят, что святой Барбаросса был ранен Стрелой Света. Она разорвала его душу и тело. Из этого, что открывала Ариадна, в прошлом были явления Стрелы Света. Причиной существования Стрелы Света является похищение невесты королем Рейнхардом из Страны Фей. В том случае король умер. Однако тот факт, что женщина превратилась в жену Рейнхарда, а ее бывший жених был предложен как жертва на благословенном банкете, не было трагедией. Он ожил в новом теле, в стране фей, находящемся между жизнью и смертью, и его душа сохранилась на вечность. Спокойно произнес Леон, ни разу не остановившись и не бросив ни единого взгляда на печатающего. Он слышал звуки печатания, когда говорил, размышляя, как далеко она дошла. Как только он остановился, чтобы проверить, Господин, продолжайте. Вайолет как раз закончила печатать этот открыток. Он был ошеломлен на секунду. Она печатает быстрее меня. Вместо удивления он разочаровался. Кажется, я могу успокоиться. Леон прочистил горло, успокоившись, и продолжил чтение. Кхм. Ужасно это или нет, смерть дворянина повлияла на крестьян. Многие люди становятся безумными, обнаружив стрелу света. Некоторые будут бросаться в озеро, пытаясь найти отражение и утонуть, а некоторые будут преследовать ее и никогда не вернуться были такие, что внезапно ослепевали, когда были свидетелями стрелы света. Более того, стрела света не является признаком неудачи только в нашей стране. Путешественник Трубадур однажды сообщил, что на Востоке существует легенда о том, что пролетая стрела света подожгла небо. Люди этой земли заполняли мешки воздухом, пока она не исчезала. Был слух, что находились и те, кто продавал сумки с горным ветром. Однако с отчаянием, как она сжигала все, пролетая по небесам беспомощные люди, могли лишь смотреть. Его конечная цель когда-либо наступит. И это будет, безусловно, чем-либо особенным. Он повернулся, он повернулся к Вайвелит, даже не успокоив дыхание после чтения. «Господин?» Она закончила печатать, прекрасно перенеся содержимое в документ. Его разочарование, которое он пытался подавить, начало наполняться еще и раздражением. Он не мог держать себя в руках, смотря на ее спокойное лицо. Не будь самоуверенной. Вайлет поставила пальцы на клавиатуру, готовая печатать текст. Нет, не печатай это! Это не относится к тексту. Мои извинения. Черт! Я буду победителем, несмотря ни на что! Нет! Это тоже не надо печатать. И я снова извиняюсь.